Фитоизуды для мужчин. Что и говорить, мужчины не любят лечиться, особенно современные в возрасте до 60 лет. Они живут по принципу поршня, то есть туда и обратно: работа-дом, работа-дом. Но когда приспичит, то предпочитают травки таблеткам. Лечение пойдёт успешнее, если отказаться от курения и алкоголя. включая пиво, соблюдать диету и быть физически активным. Далее приведены некоторые лекарственные растения мужского направления. Внимательно прослушайте описание трав и из них выберите нужные, а лучше посоветуйтесь с врачом. Алтей лекарственный. Его настой пьют 2 месяца подряд при аденоме простаты и её воспалении, простатите. Анис обыкновенный. В виде порошка применяется при импотенции в смеси с медом и апелаком. Аралия манжурская по силе действия превосходит женьшень и издавна используется как тонизирующее общее укрепляющее средство при психогенной импотенции, связанной с синдромом хронической усталости. Последний прием настойки, как и всех тонизирующих средств, должен быть не позднее шести-семи часов вечера. Базилик обыкновенный. Настой его помогает при простатите, половой слабости на фоне нервного истощения и при мужском бесплодии. Бессмертник песчаный. Хорош не только как желчегонное и мочегонное средство, но и как стимулятор потенции у астенизированных и неуверенных в себе мужчин. Боярышник кроваво-красный восстанавливает половую активность Тормозит ранние семейные извержения, усиливает сократительную способность сердца, урежает пульс, нормализует сон. Применяются цветки и ягоды. Володушка или зайчья капуста. Раньше было первое средство при мужской слабости. Применяется сок листьев или настой в сочетании с медом. Горец птичий или спарыш или богатырская трава. помогает при импотенции на фоне хронического алкоголизма, а также простатите, упадке сил у пожилых мужчин с недостаточной эрекцией. Трава гонит мочу, а вместе с ней и мелкие камешки из почек. Девисил высокий, дающий девять сил. Когда-то генерал Лисиму Суворов приказал лекарям поить своих чудо-богатырей настоем Девисила перед переходом через Альпы. И они перешли. Корень обладает общим укрепляющим действием, снимает усталость, стимулирует иммунитет и потенцию, помогает при простатите и похмелье. Донник желтый. Настой травы вместе с медом пьют при аденоме простаты и простатите. Простатит – воспаление слизистых оболочек предстательной железы. Аденома простаты – это доброкачественная опухоль железы. которая чаще всего возникает у мужчин после 50 лет. Душица обыкновенная благотворно сказывается на нервной системе, снимая избыточное напряжение перед встречей с женщиной, ослабляет преопиизм, уменьшает поллюции от анию простаты и связанный с нею простатит. В гомеопатии применяется при эротомании. Ратомании бредовое убеждённость человека в том, что он любим другим в действительности, обычно не питающим к нему никаких чувств или не подозревающим о его существовании. Зверобой, продырявленный, стимулирует железы внутренней секреции, в том числе и половые, восстанавливает потенцию, устраняет приапизм, улучшает мочеиспускание при аденоме, уменьшая её воспаление. помогает при мужском бесплодии и ночных полиурициях, а у детей при ночном недержании мочи. При эректизмом называют патологически возникающую болезненную эрекцию полового члена. Земляника обыкновенная используется в тибетской медицине для омоложения и продления активной жизни, лечения аденомы, простатита и мужского бесплодия. Иван-чай или кипрей содержит около 70 микроэлементов. Богат биофлавоноидами, аминокислотами, пектиновыми веществами и витамином С, А и группы Б. Благодаря этим компонентам усиливает выработку тестостерона, улучшает кровообращение, обладает успокаивающим действием и улучшает сон. Используется при импотенции, страхах перед женщинами и для лечения аденомы простаты. Имбирь В нём содержатся витамины А, В и С, микроэлементы: магний, железо, кальций, цинк, калий, фосфор, эфирные масла и смолистые вещества гингеролы, дающие острый жгучий вкус. Корень стимулирует общее здоровье, возбуждает, в комбинации с мёдом лечит импотенцию. Усиливает мыслительные процессы, улучшает внимание и память. используется для профилактики заболеваний ЖКТ, снижения веса и лечения бесплодия. Каланхоя или дерево жизни среди множества болезней, которые оно излечивает, не на последнем месте стоит аденома и острый простатит. Крапива, благодаря высокому содержанию в ней углеводов, жиров, витаминов, в том числе и витамина К, незаменима при импотенции, угасании сексуального влечения. И лечение мочевой системы. Используют ее и для остановки кровотечений. Крест-салат используется в свежем виде для стимуляции половых гормонов, восстановления потенции и для промывания простаты. Лещина обыкновенная, лесной орех. Листьями с корой и корой молодых побегов эффективно лечат аденому и простатит. Люпка двулистная входит в рецепты тибетской медицины. Отвар клубники в виде киселя стимулирует потенцию, укрепляет нервы, тонизирует организм и в виде микроклизмы снимает воспаление простаты. Мелисса лекарственная успокаивает чрезмерную сексуальность и в то же время усиливает потенцию у ослабленных мужчин. Обладает общеукрепляющим и противовоспалительным действием. Уменьшает ночные полиурии, усиливает активность сперматозоидов. На годками лекарственными или календулой лечит простатит, мужское бесплодие, импотенцию, полиурию, преждевременную эякуляцию. Орех грецкий издревно применяется для лечения половой слабости, как тонизирующее средство при упадке сил, при мужском бесплодии и остром простатите. Постернак посевной усиливает функцию половых желез и восстанавливает общий тонус. ослабляет болезненные эрекции и уменьшает сперматорею. Пустырник используется при аденоме простаты, болезненных эрекциях, раннем семяизвержении, ослабленной потенции. Снижает нервное возбуждение и артериальное давление. Адаптогены вещества, помогающие организму бороться с неблагоприятными внешними факторами. Механизм работы состоит в нейтрализации действия Кортизола, гормона старости, на клеточном уровне. Радиола розовая, золотой корень. Показана при синдроме хронической усталости, утрате жизненного тонуса и интересов. Хороший адаптоген и стимулятор желез внутренней секреции и сексуальности. Используется для лечения преждевременной эякуляции и гипотонии. Синий головник. Уникальное растение В его состав входят эфирные масла, сапонины, дубильные вещества, аминокислоты, микроэлементы. Лечит импотенцию, истощение сил, головные боли, расстройства ЖКТ, болезни кожи и зубную боль. Сорeбка обыкновенная сильное возбуждающее средство при половой слабости и общем упадке сил. И хорошее средство для лечения мужского бесплодия. Татарник колючий. Очень популярное растение, но мало используемое в фитотерапии. В его состав входят горькие вещества, сапонины, витамин С, углеводы и белки. Для приготовления настоев используется всё растение, а для настойки цветы. Растение обладает тонизирующим, общеукрепляющим, мочегонным, бактерицидным и иммуностимулирующим действием. Укрепляет сердечную мышцу У гипотоников плавно поднимает давление и сохраняет на протяжении 12 часов. К тому же имеет хорошие мочегонные и отхаркивающие свойства. Тысячелистник обыкновенный. Применяется при ночных полиуриях, различных сексуальных расстройствах, в том числе раннем семяизвержении и неадекватной эрекции, при хроническом простатите и аденоме. Укроп огородный. Его семена используются как общий стимулирующее средство при импотенции, а при перевозбуждении перед половым актом как успокаивающее, способствует хорошему настроению и благодушию. Укроп усиливает мочеиспускание при аденоме простаты. Фисташка настоящая. Зрелые семена восстанавливают потенцию, обостряют чувства, активизируют сперматозоидов и лечат мужское бесплодие. Хмель обыкновенный снижает половую активность, тормозит преждевременную эякуляцию, снимает эретоманию, помогает избавиться от снов сексуального характера нервного приопизма. Черника, как в свежем, так и в сушёном виде, используется в качестве тонизирующего средства у диабетиков. Настой из листьев лечит аденому и восстанавливает силы при весеннем недомогании. Шиповник О нём написано много, но всегда остаётся в тени стимулирующее действие его плодов при дряхлости, снижении потенций, угнетении половых желёз и преждевременном семяизвержении. Применяется сироп, настой и порошок без семян эхинацеи пурпурной. Её травы и корни стимулируют иммунитет и нервную систему, а тем самым потенцию, особенно после изнурительных болезней. Используется для лечения аденомы простаты и для восстановления сил после её удаления. Ятрышник мужской. Название говорит о принадлежности травы к мужскому племени. Салеп из клубней ятрышника помогает при импотенции, упадке сил, раннем семяизвержении, предупреждает износ организма и используется для лечения простатита. Примечание: Сенизирующие настойки и травы нельзя использовать длительное время и в больших дозах, так как они могут вызвать истощение нервной системы, повысить или резко снизить артериальное давление, вызвать боли в сердце и перебой в его работе. Спиртовые настойки противопоказаны тем, кто лечился от алкоголизма, и естественно не принимаются перед тем, как садиться за руль автотранспорта. Помните, Иногда за банальной импотенцией может скрываться онкология предстательной железы.